Примечание редактора В то время как Каин обретался в планетарной столице, все больше впутываясь в моё расследование, остальная часть имперской гвардии в обычной для неё эффективной манере занималась тем, что реагировала на те новости, в которые Живан посвятил высший офицерский состав. Поскольку, что едва ли не неизбежно, Каин не дал себе труда коснуться каких-либо аспектов этого в своем отчёте, я привлекла следующий отрывок из мемуаров Дженет Суллы, которая в то время служила в чине лейтенанта в 597-м полку. Надеюсь на то, что он может пролить свет на данный вопрос. Как и всегда, когда речь идет об этом конкретном авторе, читатели, обладающие утонченным языковым чутьём, вправе полностью пропустить данный отрывок. Из произведения «Как Феникс вставший на крыло» ранней кампании «Славные победы» Вальхальского 597-го за авторством генерала Дженит Суллы в отставке 101М42. Мои читатели, конечно же, сразу поймут тот ужас, с которым были восприняты новости, принесенные полковником Кастин по ее возвращении в столице, и остроту, с которой мы ощущали отсутствие рядом с нами комиссара Каина, чья непоколебимая уверенность и железная решимость в любых, даже самых безнадежных ситуациях продолжали, ни разу не подведя нас воодушевлять тех, кто удостоился чести служить с ним. Впрочем, я, к примеру, внушила себе мужество мыслью, что он скоро снова будет среди нас, и твёрдо была намерена сделать так, чтобы по возвращении он обнаружил, что и я, и все женщины и мужчины под моим командованием готовы к противостоянию с самым ужасающим из врагов, не меньше, чем сам комиссар. В конце концов, мы стояли лицом к лицу и победили тиранетских дьяволов на Коране, хоть и заплатили за эту самую ужасающую цену, и у меня не было сомнений в том, что мы снова выйдем победителями под твердым командованием нашего полковника и во вдохновляющем присутствии нашего комиссара. К тому времени, когда он возвратился... Хоть обычная живая манера его была несколько приглушена тяжелейшей ответственностью, скорее монументальной тяжестью похмелья. Наше приготовление ко встрече с грозным врагом уже немало продвинулись вперед. Предусмотрительность полковника Кастин заключалась в том, чтобы предугадать по присутствию гинокрадов на этом раздробленном мире возможность прибытия флота Роя. Ее предвидение оказалось на высоте, и мне думается, что 597-й был на тот момент наиболее подготовленным из всех подразделений на переремонт к тому натиску, который вскоре последовал. Я со своей стороны муштровала свой взвод, повторяя болезненно полученные уроки, которые мы вынесли с карании, и делала это с тех самых пор, как полковник издала свой дальновидный приказ об их отработке, и потому ощущала лишь уверенность в тех мужчинах и женщинах, что находились под моим командованием. Если бы хитиновая мерзость троя посмела показать себе в открытую, она нашла бы нас не иначе, как преисполненными боевого духа, в этом я не испытывала ни малейшей крупицы сомнения. Когда же враг наш в действительности явился перед нетерпеливо ждущими стволами, этому суждено было произойти вдалеке от милого сердца холода Харфелла и таким образом, который никто из нас никогда не смог бы предугадать.